За этот срок надо отсюда вырваться во что бы то ни стало. Но как? Юра перечисляет разные варианты. Я напряженно слушаю. Ничего путного не придумывается, и мы откладываем решение до утра. Оно, как известно, мудренее. Уже ночь. Мы потихоньку выходим на лестницу. Юра ведет меня вниз в пустую квартиру. Сосед уехал в командировку и отдал ему ключ. Устроив меня, Юра запирает дверь снаружи и велит ни на какой стук не отворять. И я остаюсь один, на самодельном диване, наедине со своей тревогой, но в безопасности. Сюда за мной не придут. Полудремлю, перебирая в голове всевозможные планы. На всех дорогах заставы проверка документов. Если пробираться тайгой, буссоль есть, карт в отделе достаточно, то куда? — Задержат в первом поселке. Связанные с тайгой заманчивые планы не выдерживают трезвой оценки. Чтобы достать фальшивый документ, нужны не только деньги. Они у Юры, может, и есть, но и знакомства. Да и не вижу я себя живущим под чужим именем. Под утро я заснул, как убитый. И снилось что-то праздничное, светлое. Юра разбудил меня, и сознание тотчас же, без перехода, возвратило к поискам выхода. Я казался себе обреченным, подумывал о самоубийстве. Не трать кумасилы, опускайся на дно. Но Юра, трезвый, находчивый, был настроен иначе. Его рискованному плану я подчинился с облегчением. Сейчас меня более всего устраивало поступать по чужой указке. Было еще очень рано. Мы позавтракали, а к часу открытия я стоял у двери отдела кадров управления, сам сунулся в пасть волку. с заявлением об отчислении в связи со свертыванием полевых работ. Для читавшего мою бумажку чиновника это было рутиной, увольнялись тогда из лагеря пачками. Но он все-таки спросил, куда переходите? У меня повестка из военкомата, четко ответил я. И это было как раз то, что он в эти дни слышал от большинства посетителей. В верхнем левом углу моего заявления появилась резолюция, «Бух произвести расчет!» Потянулись казавшиеся бесконечными нервные часы ожидания, пока оформлялось увольнение по собственному желанию, готовилась справка, выписывался расчет, открылась, наконец, касса. Я сидел в коридоре управления, как на угольях, прячась за других, томил страх. Вот опознает кто-нибудь из снующих здесь начальников и... Гадать, что ожидало меня в этом случае, не приходилось. Когда меня выклюкнули к окошку за удостоверением расчетом я уже был измучен напряжен до предела мне просто мерещилось как пока с одного стола на другой качуют бумаги на мое увольнение оформляются другие на мой розыск и арест тут я был в самом деле как говорят англичане эннарроу escape» — на волосок от гибели но временного удостоверения Об отбытии срока и справки об увольнении недостаточно. Билет на поезд по ним не получишь. Я снова под запором в пустой квартире. Юра рыщет по поселку в поисках вольной, не принадлежащей лагерю конторы. Повось найдется в которой-нибудь работа в отъезд. Томительно идет время. Рабочий день подходит к концу, а на завтра воскресенье все учреждения закрыты. Это почти верный провал. Отсрочка истекает. Чем-нибудь отвлечься, заняться невозможно. Я стою в прихожей и вслушиваюсь в малейший шорох за дверью. А когда надежды почти не осталось, у меня нет часов, светло-круглые сутки, но я чувствую, что приблизился вечер, резко лязгнул замок, дверь открыл Юра.